Глава 24 «Ну и как ты докатился до такой жизни?» Змеилов взял бокал и, прикрыв глаза, с наслаждением вдохнул запах напитка, который почему-то имел ярко-оранжевый цвет. К своему бокалу я и не подумал притрагиваться. Вы сами меня вынудили так действовать. Тем более я не просил втягивать себя в сомнительные махинации. Неужели вы думали, что я ни о чем не догадаюсь?» Я сейчас тебя не буду убеждать ни в чем. Сейчас улыбка на крысиной морде кобальда была больше похожей на оскал. Тем более в чем-то ты прав, каюсь. Вот только слишком ты сгущаешь краски. Не та ты фигура, чтобы морать об тебя руки. Что бы ты там себе не думал. Ну да ладно. Я с тобой вот о чем хотел поговорить. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. — О, да, — издевательски произнес я. — Конечно же, я вас с удовольствием выслушаю. Вы за кого меня принимаете? — Пока... — он сделал паузу. — За здравомыслящего молодого человека. Хочешь попытаться испортить впечатление? Вопрос был риторическим, поэтому я отвечать не стал, внимательно рассматривая собеседника. Змеилов отставил бокал и поудобнее откинулся на мягком стуле, который был больше похож на кресло. «Итак, Вова, как я сказал, у меня есть предложение, и оно заключается вот в чем. Мне нужно, чтобы ты дошел хотя бы до полуфинала». «А почему сразу не выиграл?» – притворно изумился я. «Дело-то плевое «М-да, я погорячился немного, обозвав тебя здравомыслящим». Змеелов вздохнул. В его руках материализовалось обыкновенное самописное перо, которое можно было приобрести в любой алхимической лавке, и желтоватый лист бумаги. Написав несколько слов, он аккуратно подул на пергамент и также аккуратно, сложив его вдвое, отдал мне. «Внимательно посмотри, переосмысли, а мы продолжим». Со скептическим выражением лица я принял лист, развернув, пробежал глазами и почувствовал, как у меня будто землю из-под ног выдернули. К этому я был точно не готов». Теперь глубоко вдохни, я тебя внимательно слушаю. В глаза кобальта застыл арктический холод. Я прошу прощения за свой тон. Фразу пришлось выдавить из себя. Как главе собственного клана, позволь дать тебе полезный совет. Прежде чем открывать варежку, убедись, что около твоей задницы нет чужого хера. А когда убедишься, все равно не раскрывай. «И уясни себе накрепко, не тебе мне дерзить, ты меня понял?» Я потрясенно молчал, а Нойман как ни в чем не бывало продолжил. «Итак, на чем я остановился? Ах, да, тебе нужно дойти хотя бы до полуфинала. Для чего это вам? Ну не будь ты таким жадным!» Удивился он, будто и не было этой вспышки раздражения. «Ты же поправил свое материальное положение!» «А с чего ты решил, что я не хочу того же самого? Ты и так мне денег должен, если не забыл. И когда же я успел вам задолжать?» «А с тех пор, как опустил одну известную гильдию на деньги, а потом лишил ее одной из клановых цитаделей. И не нужно сейчас мне ничего говорить, так как мы оба знаем, как это произошло. Поэтому мне придется поправлять финансовое положение с твоей помощью. Понимаешь?» «Вы хотите отобрать мой выигрыш?» Хмуро осведомился я, но его ответ удивил. «Зачем же отобрать?» — улыбнулся Нойман. «Я хочу с тобой договориться и разойтись, как в море корабли. Ты отдашь то, что мне должен, и дальше живешь спокойно. Я вас внимательно слушаю. Итак, завтра у вас первая жатва. Тебе нужно не слиться и затащить, выражаясь вашим языком. И желательно затащить вместе со своим дядей. «Было бы глупо надеяться на то, что он не раскопает обо мне все, что только можно». «Кстати, дядя у тебя очень интересная личность. Не подскажешь, чем он занимается. А то вы сами не знаете». «Представь себе, нет!» — удивил меня Нойман. «А так не бывает, Вова. Человек в наше время просто не может не оставлять следов в информационном поле. А тут будто и нет такого. И это очень любопытно». «Ну да ладно, с этим я сам разберусь. Итак, теперь главное. Начиная с одной на тебя будут ставить некие люди. Ты должен, так сказать, оправдать их ожидания. Понимаешь? И до одной ты просто обязан дойти. Понимаю. А что будет, если я проиграю? Тогда тебе придется возместить убытки», — отрезал Нойман. «Так что, если хочешь, дерзай. Один раз ты сможешь это сделать». А потом деньги у тебя закончатся. Ты как маленький, честное слово. На зло бабушке отморожу уши. Не пойду без шапки, да? Да почему вы меня загоняете в такие рамки? Я невольно начал заводиться. Ну никто же от случайности не застрахован. Ну вот проиграю я вместо выигрыша, что тогда? Да и зачем это нужно? Добровольно загонять себя в кабалу я категорически не согласен. Согласен. «Вот только выбора у тебя нет», – пожал плечами Нойман. «Но есть и пряник». «Кнут, я так полагаю, это?» – поднял я двумя пальцами бумажку. «Это так, кнутик. Но пока достаточно и этого. А будешь выделываться?» «Вот тогда и посмотришь, что такое кнут. Но лучше не надо. А как быть с тем, что участников турнира изолируют от остального мира? Об этом можешь не беспокоиться». «Тебе все сообщит та милая девушка, которая привела сюда, Наяда. Она тоже участник турнира. Представляешь, совпадение какое! Сделаешь, как я сказал, все у тебя будет хорошо. Слово даю». Серьезно, прям целое слово. Ух ты. Видимо, скепсис был написан у меня на лице, поскольку Нойман, понимающе усмехнулся, вытащил из инвентаря второй листок и снова что-то написал только на пару раз больше. Затем пододвинул бумажку ко мне. «Думаю, это тебя убедит». Написано красиво и сладко. «Осторожно», — произнес я. «Только мне нужны гарантии, а не обещания». «Гарантии? Хорошо. Будут тебе гарантии». Весь разговор занял у нас не более 15 минут. Отойдя от столика, я поискал глазами своих, а затем последний раз обернулся, но Змеилова за столиком уже не было. «Ты где был?» — пододвинулся ко мне Костет когда я присел уже за наш столик. «Какие-то проблемы!» «Только что я имел занимательнейшую беседу с одним интересным человеком. Его фамилия тебе хорошо известна. Сам посмотри». Я отдал ему бумажку, а сам пододвинул к себе свою кружку. Сделав несколько глотков, вопросительно посмотрел на дядю. «Ну как?» Он был убедителен. «Наповал!» Нахмурился дядя, зло смяв в руках бумажный листок, на котором был выведен каллиграфическим почерком адрес нашего текущего пребывания. Тот, о котором никто не должен был знать. «А ну-ка, пошли-ка отойдем, чтобы сейчас не нагружать ребят. Не нужно им этого знать». Когда мы вышли на улицу, он потребовал. «Подробно севого, и постарайся ничего не упустить». После моего рассказа Костец задумался. Настроение пропало а будущее уже не казалось таким радостным, каким было полчаса назад. Вот же тварь этот безопасник, иначе не назвать. Пришел, спокойно рассказал и снова из авангардиста превратился в аутсайдера. Слушай, я начинаю его уже уважать, хоть он и козлина редкая, но не признать его комбинации эффективными, просто нечестно по отношению к себе, очень тонко все рассчитал. И в данный момент твои... Прости, наши яйца находятся в его руках. Шаг в сторону, и нам крышка. И самое интересное, что я примерно догадываюсь, как он нас нашел. Но не это сейчас важно, Вова. Важно другое. Зайди в интерфейс и скажи, что ты видишь. Несколько секунд мне понадобилось на то, чтобы понять, что имел в виду дядя. А когда понял, то уже не сдерживаясь выругался. Твою же мать! да где ж я так накосячу? Кнопка логаута была неактивной. С текущего момента и до окончания турнира мы были намертво привязаны к Даяне Первой. И это означало только то, что мы находимся в полной власти Ноймана. Решил он нанести дружеский визит в нашу квартиру. Вот, задумчиво кивнул дядя. И да, могу тебе сказать, что к решительным действиям он пока не будет переходить. Ему это сейчас невыгодно. «Вообще не переживай. Есть у меня чем удивить твоего Ноймана. Я, знаешь ли, очень не люблю, когда мои яйца без разрешения кто-то лапает». Скрижетнул он зубами. «И чем же мы его удивим? Много будешь знать, быстро состаришься. Я всегда тебе говорил и повторю сейчас. Не ссы, прорвемся!» Ободряюще хлопнул он меня по плечу. «Я бы посоветовал тебе не налегать на спиртное сегодня». «Давай еще по бокальчику и отбой. Завтра нам нужна ясная голова». «Это вирт. Здесь же антипохмелины всякие». Я было запротестовал, но, наткнувшись, на взгляд Костета понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, по одному так по одному». «Ну вот и славно. А теперь пошли к ребятам. Есть у меня еще разговор к утрамбовщику, а ты пока играй по правилам Ноймана и смотри в оба». Посидев с ребятами еще часик, мы начали закругляться. Создавалось такое впечатление, что нас с Кастетом отправляли на войну, а не на виртуальный турнир. А вообще, было как-то не по себе. Когда до полуночи оставалось 3 часа, я поднялся на второй этаж ресторана, где участникам турнира был выделен целый этаж под личные комнаты и поблагодарил себя за то, что послушался дядю. Не знаю, как завтра, но сейчас хорошая реакция. Мне очень понадобится в теневом зале который за всеми этими заботами чуть не вылетел у меня из головы. Внимание! До начала первой жатвы осталось 1 минута 30 секунд. Памятка участнику ежегодного турнира. На время проведения первой жатвы личный инвентарь будет урезан. Будет доступно только 3 ячейки, независимо от изначальной вместимости. С этого момента все классовые, расовые и приобретенные умения будут разблокированы. Кулдаун умений будет уменьшен согласно среднему коэффициенту сотого уровня. Всем участникам будет присвоен сотый уровень, независимо от изначального. Выдана экипировка, соответствующая уровню и классу персонажа. Внимание! Уровень псевдоболевых ощущений будет повышен до 100%. Истинному воину боль не помеха. Внимание! Вы можете отказаться от предложенного оружия и использовать собственное. В случае поражения оружие будет утеряно. Принимайте решение взвешенно. Внимание! На время проведения первой и второй жатв будут аннулированы все репутационные значения с божественными пантеонами, с фракциями, городами, поселениями, персонажами, включая личную репутацию. На время проведения турнира запрещены любые виды схваток между участниками турнира. Замеченные в нарушении будут дисквалифицированы, независимо от причин конфликта. Таймер рассчитывал последние секунды, а я безуспешно пытался унять нервную дрожь и очистить разум от ненужных сейчас переживаний. Получалось плохо. Точнее, никак не получалось. «Если повезет, держимся вместе», — пробасил тролль, предвкушающий, размяв пудовые кулаки. «Если нет, просто постарайся не сдохнуть. А если все-таки сольешься, по выходу в реал сразу сделай то, что я тебе вчера сказал. Ты все запомнил?» «Да, запомню». «Только сразу, Вова. Буквально в самые первые секунды после выхода. Понял?» «Все будет хорошо». Я несколько раз глубоко вдохнул. Прорвемся. «Внимание! До начала первой жатвы осталась одна секунда». Локация, в которой я очутился, была не похожа ни на одну из виденных. Беглый взгляд оценил обстановку, и я моментально собрался. Под ногами была каменная поверхность. Впереди хлипкий деревянный мостик, ведущий на большую, парящую в воздухе каменную плашку, в центре которой высился стационарный портал в виде каменной арки. Сзади послышался шорох, скрипнули под подошвой мелкие камешки, а я, не раздумывая, ушел кувырком по диагонали, материализуя крисы, и вовремя, потому что в том месте, где я только что находился, разверся провал. «Маг земли!» Если бы сплоховал, то сейчас оказался бы в каменной ловушке, а магу, который сейчас кастовал новое заклинание, не составило бы труда с легкостью меня добить. Куман только дернул уголком рта и запустил меня каменной стрелой, от которой уклониться было гораздо труднее. Но и это мне удалось. Взмах рук и в полет к магу устремляются крисы, которые лишь бессильно звякнули о выставленный каменный щит. А с рефлексами у него все в порядке, но, боюсь, это ему слабо поможет. Выставленный магиком непрозрачный щит держался около 3 секунд, которых мне было вполне достаточно, чтобы переместиться к нему поближе и серия ударов снять с мага земли практически треть хитпоинтов. Не обратив внимания на системки, сигнализирующие о нанесенном мною уроне, продолжаю развивать успех. Маг только разворачивался ко мне, а я уже разорвал дистанцию и снова метнул в него Крис, вонзившийся тому в плечо и сбивший каст. Дальнейшее было делом техники. На то, чтобы упокоить излишне ретивого мага, мне понадобилось не более 6 секунд. Все-таки на сотом уровне урон проходит просто чудовищный. Пожалуй, нужно будет плотно заняться своей прокачкой. Ощущение силы, просто бурлящее в моем виртуальном теле, мне определенно понравилось. Маг рассыпался искрами, не оставив после себя ничего, а перед глазами возникла надпись. Признаться, я уже успел отвыкнуть от подобных. «Вы убили Шагард, сотый уровень». Получено 100 очков жатвы. Всего очков 100. Что это за очки такие, я мог только догадываться, так как в правилах турнира никакого упоминания о них не было. Либо это турнирная валюта, за которую можно будет купить какие-либо ништяки, либо эти очки каким-то образом будут влиять на конечный результат при подсчете параметров. Вот только каких параметров, непонятно. Пока длился отборочный, привычка чередовать Крисы с мячами как-то появилась сама собой что было действительно удобно. А если работать под ускорением, то... Внезапно пришло понимание, что в схватке с магом земли я не заюзал ни одного умения. А ведь я не один такой, больше чем уверен. Когда их внезапно блокируют, дают игрокам привыкнуть к этому, а потом снова так внезапно снимают блокировку, то явно не все игроки сразу начинают в полной мере пользоваться ими. Ну я дал, конечно. Пробормотал я себе под нос и наконец-то огляделся нормально чтобы понять, куда нас занесло на сей раз. Судя по всему, нас выбросили где-то в горах, вот только в каких-то странноватых горах, как по мне. Никогда не видел гор, подножия которых огибали потоки раскаленной лавы, больше похожие на полноценные реки. Взглянув наверх, я не увидел ничего, ни синего неба, ни багровых туч, просто чернота. Множество дорожек, уступов, утесов, каменных мостиков и переходов. А в центре всего этого великолепия Парящий каменный остров с порталом, ведущим неизвестно куда. К центральному острову вело только два деревянных мостика, около одного из которых я сейчас и находился. Больше всего мне это напоминало картинку, виденную мной во всемирной паутине и изображающую девять кругов ада по мотивам произведения Данты. Убрать портал с парящим островом по центру, наставить котло с грешниками, пустить гулять демонов с чертями и не отличишь. Сейчас у меня было только три варианта, куда двигаться дальше. Первый – начать спуск по тропе, ведущей вниз, туда, где сейчас мельтешили фигурки людей, хаотично передвигаясь показавшимся отсюда узким тропкам. Вариант второй – пробежать по деревянному мостику, обогнуть портал и выйти по такому же мосту на другую сторону, откуда узенькая тропка вела на ярус ниже. И третий вариант, который не нравился мне больше всего – войти в портал. Решив довериться своей интуиции, я выбрал первый вариант и направился по тропинке, ведущей вниз. Но через метров 30 понял, что этот вариант придется отбросить по двум причинам, которые имели вид Ракшаса и Орка, довольно шустро двигающихся в мою сторону. Вот они меня заметили и, не сговариваясь, сорвались на бег. Здесь даже не нужно понимать, что они бегут непочтение засвидетельствовать. Демоны! Развернулся я на 180 и рванул в сторону парящего острова. Когда я уже был на середине деревянного мостика, довольно опасно покачивающегося под моими ногами, зеркало портала вспыхнуло, и из постамента вылетел еще один участник. Вернее, участница, которую я моментально узнал. «Вот эта встреча!» – изумленно произнесла Олис. «Ты тоже здесь участвуешь?» «Не поверю, что ты не видела списков!» Криво улыбнулся я, обходя портал по кругу, так, чтобы между нами была тумба постамента, на котором он был расположен. «Как воюется! Много убили из моего клана!» Мегавайт! Она замялась, но внезапно увидела моих преследователей, в свою очередь заметивших ее. «Все не так, как тебе кажется!» Напоследок бросила она и перенесла внимание на подбегающую двойку. Беседовать с заместителем клана Берхард, который предал наши договоренности и объявил нам войну, не было совершенно никакого желания. Я решил, когда завяжется драка, просто слинять, оставив этих троих выяснять отношения без меня. На что способна Олис, я уже видел, когда она орудовала своими катарами. Сейчас же в ее руках были трехлезвийные катары, длина которых была гораздо больше, чем у обычных, мной виденных. И судя по расслабленной стойке и повернутому в сторону моих преследователей корпусу, встречать их она собралась всерьез. Началось. В сторону Олис полетело что-то похожее на огненную сеть, которую она в два взмаха просто рассекла катарами и сама встретила ударом в грудь подскочившего Ракшаса, по всей видимости, не ожидавшего от нее такой прыти. Заоравший Ракшас дернулся, поднятый на лезвие, будто на крестьянские вилы, а в Олис полетел рой огненных светляков, выпущенных орком. Досматривать схватку я не стал, резонно рассудив, что более благоприятного момента скрыться мне может и не представиться. Деревянный мост без перил своей шириной больше смахивал на трап, чем на полноценное инженерное сооружение, и шаг в сторону грозил огненной ванной, которую обязательно примет каждое ступившаяся, так как внизу разлилась ярко-желтая река лавы. Пробежав на боевом трансе эти несколько метров хлипкого деревянного настила, я оглянулся. Двойка преследователей была плотно связана боем Солис, которая даже и не подумала отступить. А вот когда она закончит, точно попытается найти меня. Чего я, естественно, допускать не собирался. Хрен вам на весь макияж, моя хорошая. Поднатужившись, смог немного сдвинуть мостик в сторону. Еще чуть-чуть и еще. Понемногу сдвигаясь в сторону, мостик повис на уголке, грозя вот-вот рухнуть вниз. В чем я ему тут же и помог, сильно пнув ногой и отправив прощальный прощайный полет. При соприкосновении с огненной рекой он вспыхнул, будто из бумаги и «Единственный проход к порталу с этой стороны перестал существовать. Теперь оттуда ко мне никто не переберется, а игроков, способных совершить прыжок на 5-6 метров, я пока не встречал». «Ну и нахрена ты это сделал, придурок?» Недовольный голос за спиной стал для меня неожиданностью. Обернувшись, увидел собрата нашего воруана, который загораживал единственный путь с этого каменного пятачка. Вампир был, как и я, ассасином. «Ты глухой, что ли?» – удивился он. Я, значит, сюда иду, чтобы попасть к порталу, а какой-то недоумок перед моим носом просто валит мост. Тебе что за печаль?» – огрызнулся я, вытащив мечи. «В ближний бой я этого молодца пускать не собираюсь». «Что же ты за воин такой, который позорно слинял от честной рубки?» – насмешливо поинтересовался вампир, заговаривая мне зубы. «Наверное, не очень хороший. Но вот что ты не учел? Тебе еще через меня нужно пройти». В его руках возникли кинжалы, и он без перехода начал действовать, просто исчезнув. Отпрянув в сторону от смазанной тени, активируя ускорение и вовремя, потому что промешкой я еще буквально полсекунды, кинжал Сина был бы у меня в горле, а так отделался только несколькими порезами и одним уколом. Все-таки вампир – это лучший выбор для этого класса. Природная скорость и реакции. Если ее вручить бойцу с навыками ножевого боя, превращает последнего в довольно опасного противника. Не могу оценить, насколько вампир хорошо пользовался кинжалами, но то, что делал он это убедительно и не раздумывая, этого не отнять. Если вампир и удивился, что не смог за счет реакции меня достать, то виду не подал, снова атаковав, пытаясь не дать опомниться чересчур прыткому мечнику. Ухожу от двух быстрых ударов, не пытаясь контратаковать и ожидая удобный момент, чтобы подпустить его к себе. План был следующий не пытаться соревноваться с этой сумасшедшей мельницей скорости, а просто, притупив его бдительность, сбросить вниз. И момент представился. Все это время я отходил к краю каменной площадки, а когда до края осталось не более метра, застыл в стойке, бросив испуганный взгляд через плечо. «Хреновый из тебя, воин! Как ты вообще отборочный прошел, крыса? Отсиживался где-то!» Нервы были напряжены до предела. Одно неверное движение – и моя авантюра закончится плачевно. Но вот вампир все-таки покупается на мой трюк и решает закончить эффект на наше противостояние. Пора! Прокол мглы! Только заметив то, что он собирается ускориться, шагаю через мглу за его спину и, развернувшись, добавляя пинком ускорения вампиру. Через 4 секунды, когда крик ужаса оборвался внизу, а раскаленная поверхность исторнула из себя огненный сполох, снова упало сообщение. «Вы убили Пикассо!» сотый уровень. Получено 100 очков жатвы. Всего очков 200. Я бы дорого отдал, чтобы посмотреть на лицо этого Пикассо, когда он понял, что мечник оказывается и не мечник вовсе. Оставшись снова один, я посмотрел на парящий остров, где отбивалась от своих противников Олис и увидел, что она стоит у края там, где еще недавно был деревянный настил, и молча смотрит на меня. Оказывается, пока я здесь плясал с одним... Она уже расправилась с двумя и просто наблюдала за мной. Не знаю, сколько она увидела из моего боя, но мне от ее взгляда стало слегка не по себе. Натянув на лицо самую приветливую улыбку, я помахал рукой мощной фигуре северной воительницы и послал воздушный поцелуй. Затем, развернувшись, двинулся по каменной дорожке, спиралью опоясывающей огромную гору и уходящей вниз». Что меня еще интересовало, так это наличие в этой локации монстров, ни одного из которых я так и не встретил, пока единственными тварями здесь были игроки, яростные крики которых я уже явственно слышал по мере спуска к основному полю боя. По моим расчетам, первая жатва должна закончиться довольно быстро, а если прикинуть время, которое прошло, и сопоставить с тем количеством игроков, которые погибли только на моих глазах, то очень быстро. Теперь главное не сдохнуть. Еще одним неприятным моментом было то, что привычного счетчика игроков перед глазами не было и нельзя было рассчитать финал, отсидевшись. Да и что-то мне подсказывало, что отсиживаться в первой жатве было категорически нельзя, просто не дадут.